Пушкин и женщины Пушкин, как известно, совершенно случайно женился на Гончаровой. Его первая любовь была девица Ленина, очень красивая и неглупая особа, которую он часто встречал в доме барона Дельвига. Проводя с ней целые вечера, когда она бывала у Дельвига, Александр Сергеевич увлекся ее умом, прежде чем красотой. Живя в такое время, когда умная женщина считалась редкостью, конечно, поэт не мог ее не различить от других. Но престарелые родители Олениной, пропитанные напыщенностью Екатеринской эпохи, ни за что не соглашались на брак своей дочери с сорванцом, стихослагателем, вольнодумцем, как тогда называли Пушкина, в аристократических кружках. Так первая любовь поэта не осуществила его мечтами. В том случае судьба над ним подшутила, он дал себе слово, что никогда ни на ком не женится, но в этот раз слова своего не сдержал. Пушкин глубоко любил свою жену, но никогда не обнаруживал перед ней этого чувства, так чтобы она могла понять всю его страсть к себе, хоть... Сдержанным в порывах любви, — говорил он, — не значит быть эгоистом, быть человеком с холодной натурой. Страсть только тогда и хороша, когда она скрыта. Что это за чувство, которое блажным порывом вырывается наружу? Это чувство животное, а мы люди. Вот поэтому Александр Сергеевич сказал, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся моей Кому неизвестно, прекрасные поэмы Пушкина, начинающиеся так, «Цыгане шумную толпою по Бессарабии кочуют» и написанное поэтом под впечатлением многократных наблюдений над жизнью этих вольных детей степи. Еще и в настоящее время турист, в первый раз посещающий Бессарабию, зачастую с удивлением глядит на бодранные грязные шатры, разбитые при въезде в какое-нибудь село или у опушки леса, А в то время цыгане кочевали в пределах Бессарабской области и Молдавии именно целыми толпами, не поддаваясь никакому контролю полиции и местных властей. Впрочем, последние не особенно притесняли черномазых конокрадов и черноглазых красавец гадальщиц так как в случае какого-нибудь недоразумения, возникавшего между горожанами и кочевниками, умели получить обильную мзду как с тех, так с других. Точно так же и жители городов относились к цыганам довольно благосклонно. Для мужчин последние были неоцененными поставщиками лошадей и ветеринарами, а черноглазые гадальщицы всегда умели развеселить и заинтересовать скучавших кукон и куконец, дам и девушек. В Кишиневе цыгане располагались по берегам реки Быка или, как его так называли, Бычко и по горе Инзова названы таким именем в честь бывшего губернатора области. На этой же горе, ниже того места, где теперь выстроен манеж Лубинского гусарского полка, находился и домик, в котором жил Пушкин. Поэт любил в хорошее летнее утро подниматься на гору Инзова и отсюда любоваться с восходом солнца. И до сих пор еще показывают камень, на котором будто бы Он собственноручно вырезал с к одной кишиневской красавице. Впрочем, достоверность этого факта довольно-таки сомнительна. Здесь же, на горе, Пушкин увидел в первый раз цыганку Стешу, игравшую впоследствии такую видную роль в кишиневской жизни поэта. По всей вероятности, на Инзовой горе расположил скочующий цыганский табор, и Стеша, увидев прогуливающегося здесь молодого барина, подошла к нему с предложением погадать. Красота стеши поразила Пушкина, и он того увлекся ею, что начал довольно часто посещать табор, где его любили за веселый нрав и щедрость. Следует прибавить, что к этому же времени относится и другой роман из жизни Пушкина, бывшего или воображавшего себя страстно влюбленным в молдаванскую аристократку Людмилу. В то время как с последней Пушкин встречался по вечерам на гуляниях, пикниках, Стешин посещал каждое утро и добрую половину дня. Пока дело ограничивалось посещениями Пушкиным табора, подарками, песнями и пляскою, табор смотрел на поэта дружелюбно и даже любил его. Но вскоре вольные сыны заметили, что Стешин все больше и больше привязывается к Пушкину, да и последний не всегда сдерживал свой пылкий и страстный нрав. Последствиями этих обстоятельств Было то, что в одно прекрасное утро Пушкин на месте табора нашел лишь черепки разбитой посуды, ссоры и ямки от кольев, к которым прикреплены были шатры. Сначала поэт пришел в бешенство, хотел пуститься в погоню за табором, но потом также скоро и успокоился к большой радости своих кишиневских друзей, замечавших, что он начинал не на шутку привыкать к дикой красавице.